Глава пятнадцатая. Долгие каникулы. За праздником в честь именин мадам Бек с тремя предшествующими неделями отдыха, двенадцатичасовым сплеском бурного веселья и последующим днем абсолютной вялости наступил период реакции. Два месяца самого настоящего усердия, упорной учебы, которые завершали учебный год и представляли собой единственное поистине рабочее время. профессора, учительницы и ученицы вмещали в важный период основной груз подготовки к предстоящему распределению наград экзаменам. Претендентам приходилось заниматься всерьёз, а профессорам и учительницам не оставалось ничего иного, кроме как приналечь на всевозможные рычаги, чтобы подтянуть отстающих учениц и добросовестно помочь более успешным. следовало представить школу в наилучшем, самом выгодном свете, для чего годились любые средства. Я почти не замечала, как работают коллеги, поскольку была погружена в собственные дела. Задача стояла нелёгкая пропитать 90 голов английской грамматикой, крепкой, настоยкой того, что казалось их обладательцам самой трудной наукой. И на тренировать девяносто ртов в почти недостижимом произношении, свойственных британским островам, шипелевых и шипящих зубных согласных. И вот настал этот ужасный день. Ученицы подготовились к нему необычайно тщательно, одевшись с молчаливым красноречием, ничего причудливого или развевающегося, ни белого газа, ни голубых лент. Все до единой выглядели серьезными, сдержанными, скромными. Я чувствовало себя обречённой. Из преподавательского состава школы лишь мне достался тяжкий крест. Мне одной выпало суровое испытание. Другие наставники не принимали экзамены по предметам, которые преподавали. Эту обременительную ношу добровольно взвалил на свои плечи профессор литературы месье Поль Эмноель. На правах безусловного диктатора он собрал все поводья в одной ладони, гневно отвергая участие коллег и отказываясь от любой помощи. Сама Мадам Бэк, явно желавшая провести экзамен по географии, науки, которую любила и хорошо преподавала, была вынуждена подчиниться требованиям диспотичного родственника. Он устранил целый штат педагогов, как мужчин, так и женщин, оставшись на экзаменационном подиуме в гордом одиночестве. Необходимость и единственного исключения страшно его раздражала. Справиться с английским языком он не мог. Я потому был вынужден оставить этот предмет в руках соответствующей особы, что и сделал, не сумев вскрыть наивной ревности. Бесконечный крестовый поход против самолюбия всех вокруг, кроме самого себя, являлся причудливой особенностью этого талантливого, но вспыльчивого и властного человечка. Он испытывал острое пристрастие к публичному представлению собственной персоны, хотя ненавидел это качество в других. как мог подавлял и угнетал соперников, а когда не мог, бушевал, как загнанный в бутылку шторм. Вечером, накануне дня экзаменов, я гулял в саду подобно остальным учительницам и пансионеркам. Месье Поль Эмнуэль нашёл меня в запретной аллее, из орта торчала сигара. Пальто, наиболее характерное одеяние неопределённого фасона, свисало мрачно и угрожающе. Кисточка на феске сурово затеняла левый висок. Черные бакинбарды топорщились, как у сердитого кота. Фиалкового цвета глаза металли гневные молнии. Приграждая путь, он неожиданно заговорил: "Итак, собираетесь завтра властвовать как королева вместо меня? Несомненно, заранее предвкушаете восторг господства. Иначе непонятно, с какой стати так сияете, маленькая кариеришка. Правда, однако заключалась в том, что он глубоко заблуждался. Я не могла оценивать восхищение или просто одобрительное мнение завтрашней аудитории так же, как он. Если бы эта аудитория насчитывала столько же подруг и знакомых, как у него, возможно было бы иначе. Говорю о том, как складывались обстоятельства. В моих глазах школьный триумф обладал лишь холодным блеском. Никогда не понимала, как мог месье Поль находить в нем сердечное тепло и уютное сияние камина. Пожалуй, он переоценивал успех учениц, в то время как я недооценивала. Однако как и у него, у меня имелись свои фантазии. Например, очень нравилось наблюдать за миссией полем в минуты ревности. Natura его мгновенно оживала, а дух воспламенялся. Обычно серое лицо озарялось таинственным светом, а фиалковые глаза ярко вспыхивали. Он говорил, что сочетание чёрных волос с голубыми глазами особенно красиво. Гнев его обладал притягательностью, поскольку мог быть простодушным, искренним, совершенно неразумным, но никогда лицемерным. Я не произнесла ни слова возражения против того самодовольства, в котором он меня обвинил, а лишь спросила, когда состоится экзамен по английскому языку, в начале или в конце дня, пока не решил назначить ли его на утро, когда многие ещё не успеют приехать, и ваши честолюбия не получат удовлетворения в взоре многочисленной публики, или же на вечер, когда все устанут, и вам достанется лишь вялое, утомлённое внимание. Как вы суровы, мисье, притворившись обиженной, воскликнула я. С вами приходится быть суровым, вы относитесь к тем существам, которых необходимо угнетать. Я знаю вас, знаю. Другие обитатели этого дома видят, как вы тихо проходите мимо и думают, что промелькнула бесцветная тень. Я же однажды изучил ваше лицо, и этого достаточно. Считаете, что хорошо меня понимаете? Не ответив на вопрос прямо, он продолжил: "Разве успех в Вадивиле не доставил вам радости?" Внимательно наблюдая, я заметил страстное стремление к триумфу, какой огонь сверкал в глазах, не свет, но пламя. Я принял к сведению. Какое бы чувство ни испытывал я тогда, мисье, простите, если скажу, что вы чрезвычайно преувеличиваете его качество и количество, оно было совершенно абстрактным. Выдавиль меня не вдохновлял, роль вызывала отвращение. Публика в зале не внушала ни капли симпатии. Несомненно, собрались хорошие люди, но разве я с ними знакома? Разве они что-то для меня значат? Могу ли желать снова предстать перед ними завтра? Станет ли экзамен не просто очередным обременительным служебным заданием? Желаете, чтобы я избавил вас от него всем сердцем, если не боитесь провала? Провал неизбежен. Знаю по-английски три фразы и несколько слов, песню "Звезды" и что-то еще в том же духе. Хорошее произношение. Считаю, что будет лучше вообще все отменить, не проводить экзамена. Что скажете? Если мадам согласится, то я готова. искренне вполне некоторое время Месси Эмноль молча курил, а потом резко обернулся и торжественно потребовал дать ему руку. Слобы и ревность мгновенно испарились, сменившись душевной щедростью. Пойдёмте, не будем соперничать, будем дружить. Экзамен состоится, но я выберу удобный момент. Вместо того, чтобы раздражать и мешать, как планировал ещё 10 минут назад, поскольку с детства зависел в мстителин, от души помогу. В конце концов, вы одиноки в чужой стране, должны зарабатывать на хлеб и пробиваться в жизни. Известность пойдёт на пользу. Станем друзьями. Согласны? Всем сердцем, миссис. Рада обрести друга, для меня это важнее триумфа. Бедняжка, вздохнул профессор и не попрощавшись, удалился. Экзамен прошёл успешно. Месье Поль и Мануэль сдержал слова и постарался мне помочь. На следующий день состоялось вручение наград, и на этом учебный год закончился. Ученицы разъехались по домам. Начались долгие каникулы. Ой, эти каникулы! Забуду ли я их когда-нибудь? Думаю, нет. В первый же день мадам Бек отправилась к детям на морское побережье. Трех остальных учительниц приютили то ли родственники, то ли друзья. Все профессора покинули город. Кто-то уехал в Париж, кто-то в Бу-Марин. Месье Пол Эммануэль предпринял паломничество в Рим. Школа практически опустела, если не считать нас троих: меня, Поварихи Готона и несчастной слабовольной ученицы из дальней провинции, которой мачеха запретила возвращаться домой. Сердце почти умерло в груди. Оченная тоска терзала её струны. Как долго тянулись сентябрьские дни, какими серыми, безжизненными казались, каким огромным и пустым выглядел особняк, каким мрачным и покинутым стал сад пыльный после ушедшего городского лета. В самом начале бесконечных восьми недель я не знала, как доживу до конца. Настроение и прежде медленно, но неуклонно ухудшалось, а сейчас, с исчезновением работы, Стремительно покатилось в пропасть. Мысли о будущем не рождали светлых надежд. Грядущая пустота не дарила утешения, не давала обещаний, не побуждала терпеть нынешнее зло ради будущего добра. Часто угнетало печальное безразличие к существованию, горькое смирение, печальное согласие рано покинуть земную обитель увы. Получию досуг и возможность взглянуть на жизнь так, Как жизнь должна была мной восприниматься, я увидел лишь безнадёжную пустыню, бледный песок без зелёных полей, без пальм, даже без колодца. Те надежды, которые дорогие юности поддерживают волю и ведут вперёд, были мне неведомы. Я даже не умел о них думать. Если порой мысль о будущем робко стучалась в сердце, дверь немедленно захлопывалась и запиралась на тяжёлый засов. И когда отвергнутая мечта униженно отворачивалась, в глаза подступали горькие слёзы. Всё же я не осмеливалась впустить непрошенных гостей, смертельно опасаясь греха и слабости самонадеянности, зная, что религиозный служитель выступит с длинной проповедью о том, что я сказала. То же самое сделают моралист и суровый мудрец: стоик нахмурится, циник презрительно усмехнётся, а эпикуреец рассмеётся. Что ж, на то ваша воля. Принимаю и проповедь, и усмешку, и даже циничный хохот. Возможно, все вы правы, но не исключено также и то, что оказавшись на моём месте, повторили бы мою ошибку. Первый месяц каникул действительно стал черным и тяжелым. Слабоволнная девочка не выглядела несчастной. Я старалась хорошо ее кормить и держать в тепле. Она не просила ничего, кроме еды и солнца, а когда солнца не было, то огня. Слабое здоровье и угнетенные умственные способности нуждались в покое. Мозг, глаза, уши, сердце дремали в довольстве. Проснуться для работы они не могли, а потому апатия служила им раем. В первые 3 недели каникул стояла ясная, сухая, жаркая погода, а в четвёртой и пятой недели принесли ливни и грозы. Не знаю, почему изменения в атмосфере дурно на меня подействовали, почему страшные грозы и бесконечные дожди ввергли в порой лич ещё более жестокий, чем тот, который владел организмом в спокойную погоду. Однако так было. И нервная система с трудом выдерживала одинокие дни и ночи в огромном пустом доме. Как истово я молилась, обращаясь к небесам за помощью и утешением. С какой смертельной силой душило меня убеждение, что судьба останется вечным, непремиримым врагом. В душе я никогда не просила у Бога ни милости, ни справедливости. считала, что согласно его великому плану кто-то должен всю жизнь глубоко страдать, и трепетала в уверенности, что принадлежу к числу этих вечных страдальцев. Некоторое облегчение настало, когда вдруг приехала тётушка слабоумной ученицы, пожилая добрая женщина, и забрала мою странную уродливую подопечную. Порой несчастная девочка становилась обузой Я не могла вывести её за пределы сада, как не могла ни на минуту оставить одну. Бедное сознание было искажено, как и тело, даже более того, заметно склонялось к причинению зла. Неосознанное стремление нанести ущерб, бесцельная враждебность требовали постоянного надзора, говорила она очень редко. Зато часами могла сидеть, гримасничать и неописуемо искажать и без того деформированное лицо, от чего казалось, что это вовсе не человек, а странное непривычное животное. К тому же личный уход требовал нервов и выдержки опытной больничной сиделки. Терпение мое скоро исчякла. Я смертельно устала. Да и в мои обязанности не входило нянчиться со слабоумными. обычно этим занималась специально нанятая служанка. Она и была, но тоже уехала, а в каникулярной суете забыли найти замену. Это испытание невозможно назвать самым лёгким в жизни, и всё-таки какой бы грязной и отвратительной ни была физическая работа, умственные и душевные страдания угнетали куда сильнее. Уход за слабоумной ученицей нередко лишал аппетита. не позволял проглотить ни кусочка в полуобморочном состоянии выгонял на свежий воздух к колодцу или фонтану во дворе однако неприятная обязанность никогда не терзала сердце не наполняла слезами глаз не обжигала щёки горяче как расплавленный металл влагой после отъезда подопечной я обрела свободу и возможность гулять сколько душе угодно Поначалу боялась уходить далеко от усобняка на Рюфосет, но со временем нашла городские ворота, миновала сторожевой пост и осмелилась бродить по дорогам и полям, заходить за оба кладбище, католическое и протестантское, и ещё дальше за фермы, крощам и перелескам. Смутное беспокойство куда-то всё время гнало, не позволяло отдыхать. Отсутствие общения рожело в душе желание, напоминавшее смертельный голод. Часто я уходила с раннего утра, бродила в полдневную жару, в утомительный послеполуденный зной, в прохладный предзакатный час, и возвращалась, когда на темном небе уже восходила луна. Пока размышляла в одиночестве, пыталась представить, чем занимается тот или иной мой знакомый, мадам Бек. Весело проводила каникулы на морском курорте вместе с детьми и матерью, в окружении друзей, избравших для отдыха то же место. Монмазель Сен-Пьер жила у родственников в Париже. Женевра Фэншо в компании неких знакомых отправилась в приятное путешествие на юг Франции. Она оказалась мне самой счастливой, поскольку имела возможность наслаждаться прекрасными пейзажами. Ласковое сентябрьское солнце освещало плодородные равнины, где наливался соком виноград. Звёзды и хрустальные луны поднимались над очерченным волнистой линией гор голубым горизонтом. Все это само по себе ничего не значило. Я тоже ощущала тепло осеннего солнца, видела, как встает чистая луна урожая. И почти мечтала укрыться землёй и дёрном, чтобы спрятаться от воздействия светил, потому что не могла жить в их свете, не могла с ними подружиться и ответить им благодарностью. Женевра же обладала особым духом, наделявшим силой и уверенностью, вселявшим радость в свет дня и благоуханную свежесть в сумрак ночи, лучший из охраняющих человечество добрых гениев. укрывал её широкими крыльями и заботливо склонялся над головой за ней всегда следовала истинная любовь и значит она никогда не оставалась в одиночестве ощущала ли она это присутствие мне казалось что иначе и быть не может холодного равнодушия я не представлял и считал что она испытывает тайную благодарность любит сдержанно Но надеется однажды проявить всю силу ответного чувства. Её преданный герой являлся в обращении сознающую осторожную любовь и утешенным этим сознанием. Я предполагала существование между ними электрического проводда симпатии, тонкой цепи взаимопонимания, поддержившей союз даже на расстоянии сотни миль, и нёсшей по горам и долинам общения посредством молитвы и желания. Постепенно Женева стала для меня почти сказочной героиней. Однажды, ясно осознав возрастающую иллюзию, я сказала себе, что судя по всему, нервы не выдерживают. Сознание мучится от постоянного напряжения и находится на грани болезни. Что же делать? Как сохранить здравый рассудок? Остаться невредимой в данных обстоятельствах было невозможно. Наконец, после дня и ночи особенно тяжёлой депрессии меня свалила настоящая болезнь, и пришлось. пришлось лечь в постель. Примерно в это же время на смену Баби-мулету пришла непогода. В течение 9 дней бушевал ураган с проливным дождём и жутким ветром, а я лежала в странной горячке. Сон бесследный и сейчас. Ночами я вставала, бродила по дому, молилась. Но в ответ слышала лишь стук оконной рамы да завывание ветра. Сон не приходил. Нет, однажды всё-таки пришёл, но принёс с собой мстительное видение, словно рассердившись на меня за назойливость. Если верить часам на церкви и на крестителя, бред продолжался совсем недолго, едва ли минут 15. Так однако за это время всё моё существо наполнилось неведомой прежде болью. испытала неподдающееся определению ощущение, обладавшее обликом, манерой, ужасом, голосом пришельца из вечности. Между полуночью и часом моя губ коснулась чаша с чёрным, крепким, странным напитком, почерпнутым мне из колодца а из бурного бездонного и бескрайнего моря страданий. сваренное с расчтенной умеренностью и предназначенное для губ смертных имеет другой вкус, отличный от вкуса моего страдания. Испив и очнувшись, я решила, что всё кончилось. Предел уже наступил. Дрожа от ужасы и слабости, мечтая позвать на помощь, но понимая, что помощь не придёт, из комнаты в мансарде Готон всё равно не услышит слабого крика. Я встала в кровати на коленях. Страшный сон не прошёл даром я чувствовала себя неописуемо измученной потрясённой и подавленной среди ужасов жуткого сновидения самым жестоким было когда умерший близкий человек любивший меня при жизни при новой встрече проявил холодное равнодушие душа погрузилась в невыразимое отчаяние Восстанавливать и жить дальше было не за чем, и все же безжалостный и высокомерный голос, которым смерть вызывала на поединок с непознанным мраком, казался невыносимым. Начав молитву, я сумела лишь произнести: "Я несчастен и истлеваю с юности, несу ужасы твои и изнемогаю". В этом заключалась истинная правда. Утром Готон принесла чашку чая и настойчиво посоветовала вызвать доктора. Но я отказалась, будучи уверенной, что никто мне не поможет. Однажды вечером, пребывая в сознании, я встала и, несмотря на дрожь и слабость, оделась. Тишина длинной спальни казалась невыносимой. Потратительные белые кровати превратились в призраки с огромными обесцвеченными солнцем головами. с пустыми зяющими глазницами, в которых застыли ведения давнего мира и могучего народа. В тот вечер в душе с особой твёрдостью укрепилось убеждение, что судьба создана из камня, а надежда всего лишь фальшивый идол, слепой, бескровный, с гранитной сердцевиной. Я почувствовала, что посланное Богом испытание приближается к точке кризиса. Теперь мне предстоит направить его собственными руками, пусть горячими, слабыми и трясущимися. Дождь лил по-прежнему, продолжал дуть и вызывать ветер, хотя немного милосерднее, чем днём. Наступали сумерки, и их влияние показалось достойным сожаления. Надвигающиеся ночные облака нависали так низко, что напоминали склонённые знамёна. казалось, в этот час небеса сочувствовали всей земной боли. Тяжесть страшного сна немного отступила. Невыносимая мысль об утрате любви и обладания сменилась тенью надежды. Верилось, что надежда прояснится, если удастся вырваться из-под давящей, словно могильная плита, крыши и отправиться за город, в поля, на какой-нибудь невысокий приветливый холм. Кутавшись плащом, это был не бред, потому что мне хотелось здравого смысла тепло одеться. Я вышла на улицу, и моё внимание привлекли колокола, которые словно звали к вечерне. Я вошла в церковь. Любое служение, любое искреннее духовное переживание, любое обращение к Богу было сейчас таким же желанным, как кусок хлеба для голодающего. Вместе со всеми я преклонила колени на каменном полу. Церковь выглядела древней и величественной. Внутреннее убранство в сумерки отсвечивало не по золото, а пурпурным сиянием витражей. Верующих собралось немного, а после вечерней половина из них сразу ушла. Скоро выяснилось, что остались лишь те, кто готовился исповедаться. Я не шевелилась. Двери церкви осторожно закрылись. Воцарился священный покой, и нас окружила торжественная полутьма. Спустя некоторое время, утомившись в молитве, к исповедальнице подошла кающаяся грешница и внимательно наблюдала. Она прошептала своё признание, а потом выслушала ответ на исповедь, также произнесённый шёпотом, и вернулась утешенной. За нее отправилась следующая, потом еще одна. Стоевшая на коленях рядом со мной бледная леди произнесла едва слышно: "Идите вы, я еще не совсем готова." Не раздумывая, я встала и пошла, уже зная, что скажу. Ум осветил намерение словно вспышка молнии. Этот поступок не мог сделать меня еще несчастнее, но мог успокоить. Священник в исповедальне не поднял глаз, чтобы на меня взглянуть, а лишь спокойно приблизил ухо к моим губам. Возможно, он был хорошим человеком, однако обязанность уже превратилась для него в исполняемую свялостью рутины, формальность. О порядке католической исповеди я не имела ни малейшего понятия, и вместо того, чтобы начать с обычного уступления, произнесла святой отец Я протестантка. Священник сразу повернулся и пристально посмотрел на меня. Он оказался явно не из местных жителей, чьи лица почти неизменно отличаются выражением подобострастия. По характерным чертам я без труда узнала француза, седого, не молодого, но не лишённого чувства и ума. Он спокойно спросил, почему в таком случае я пришла к нему. Я ответила, что отчаянно нуждаюсь в совете и утешении. Несколько недель живу в полном одиночестве, тяжело больна, а сознание настолько угнетено тяжестью положения, что может не выдержать и расколотся. Идет ли речь о грехе, о преступлении? встревожился священник. Я успокоила его и, как могла, кратко изложила суть своих переживаний. Удивленный и озадаченный, он глубоко задумался. Наконец проговорил. Вы застали меня в расплох. Никогда прежде не сталкивался ни с чем подобным. Как правило, рутина нам знакома, и мы готовы реагировать, но в данный момент обычный ход исповеди нарушен, и я не чувствую в себе силы дать единственно верный совет. Разумеется, моментального ответа я не ждала, однако возможность прошептать сочувственные человеческое и в то же время посвященное ухо, хотя бы часть давно копившейся застарелой боли, излить ее в сосуд, откуда нет выхода, подействовало благотворно. Я уже почувствовала облегчение и утешение, поэтому спросила погруженного в молчание священника: следует ли мне уйти, святой отец? Дочь моя, сейчас вам действительно лучше уйти, проговорил священник, и в взгляде его светилось сочувствие. Но поверьте, слова ваши поразили меня. Подобно всему на свете даже исповедь со временем становится привычной и банальной, а вы пришли и излили душу, что случается редко. Был бы рад честь вашу исповедь совершённой. и включите её в свои молитвы будь вы нашей верой я знал бы что сказать столь удручённый ум способен найти успокоение лишь в тишине уединении и чистоте прилежной молитвы давно известно что подобным натурам мир не приносит удовлетворения святители побуждали грешников стремящихся к покаянию подобно вам облегчить себе путь на небеса с помощью и питимии Само отречение и тяжёлой плодотворной работы здесь лишь слёзы утоляют их голод и жажду, служа горьким хлебом и горькой водой. Воздаяние наступит впоследствии. Лично я убеждён, что те впечатления, которые вас угнетают, служат посланиями Бога, стремящегося вернуть вас в истинную церковь, вырождены для нашей веры. Только наша вера способна излечить и помочь. Протестантизм слишком сух, холоден, прозаичен для вас. Чем больше я думаю об этом случае, тем яснее я понимаю его необычность. Ни в коем случае не потеряю вас из виду. Сейчас идите, дочь моя. Но непременно возвращайтесь. Я встала, поблагодарила и уже собралась уйти, но он знаком попросил вернуться и сказал негромко: "Не надо приходить в эту церковь. Вижу, что вы больны, а здесь слишком холодно. Лучше навестите меня дома". Он назвал адрес. "Завтра в 10:00 утра". В ответ я молча поклонилась, опустила валь, плотнее запахнула плащ и выскользнула на улицу. Полагаете ли вы, слушатель, что я обдумывала возможность нового появления перед достойным священником, точно так же можно было бы обдумывать, стоит ли по доброй воле войти в увелонскую печь. Этот священник обладал мощным оружием воздействия, сентиментальной французской добротой, мягкости, которой я не могла противостоять. Чуждая некоторым видам привязанности, не нашла в себе силы сопротивляться ее земным проявлениям. Если бы я пришла к святому Отцу, он несомненно продемонстрировал бы все самое нежное, душевное и трогательное, что существовало в искреннем папском идолопоклонничестве, постарался бы возвжечь и раздуть в моей душе рвение к благому труду. Не знаю, чем бы закончилось это посещение. Все мы считаем себя сильными в некоторых отношениях и знаем, что слабы во многих. Вполне вероятно, что если бы в назначенный день и час я пришла в дом десять, парю Маш, то сейчас не писала бы теоретические строки, а смиренно перебирала чётки в келье кермелицкого монастыря на бульваре Кресси в Виллете. В пожилом благодушном священнике присутствовало что-то от Фине Лонна. Какими бы ни оказались его братья, чтобы не думала я о церкви и вере, не люблю ни то, ни другое. Его самого должна вспомнить с благодарностью. Он проявил доброту, когда я в ней нуждалась, и тем помог. Да благословит его Господь. Когда я вышла из полумрака церкви, сумерки уже сменились вечером, и на улицах зажглись фонари. Теперь можно было вернуться домой. Страстное стремление подышать октябрьским воздухом на невысоком холме за стенами города утратило остроту, смягчилось и превратилось в подвластное разуму желание. Разум сумел его подавить, и я свернула, как мне показалось, в сторону Рюфасет. Однако вскоре обнаружила, что заблудилась и забрела в совершенно незнакомую часть города. В старинный квартал с узкими улочками и живописными медленно разрушавшимися домами слабость не позволяла сосредоточиться, беззаботность мешала задуматься об осторожности, я растерялась и вскоре запуталась в паутине странных поворотов, не осмеливаясь обратиться за помощью к прохожим, принялась искать выход из лабиринта, но как и следовало ожидать, лишь окончательно заблудилась. Если на закате буря немного утихла, То сейчас стихия решила наверстать упущенное. Подул резкий ветер и принёс с собой не только брызги дождя, но и щепнель града. Я попыталась наклониться навстречу ударам, чтобы спрятать лицо, но порывы не допускали даже столь малого противостояния. Сердце не сдалось в этом конфликте, лишь захотелось обрести крылья, чтобы подняться вместе с ветром, положиться на его спину и умчаться в даль, туда, куда он пожелает унести. Думая об этом, я промёрзла до костей и внезапно ощутив полное бессилие, попыталась добраться до крыльца величественного здания. Однако фронтон и гигантский шпиль погрузились в тьму и исчезли из виду. Вместо того, чтобы присесть на ступени, как собиралась, я рухнула в чёрную пропасть.